Глава 28. Жить, а не выживать. 75 тысяч рублей. Это много или мало? Достаточно, чтобы почувствовать себя счастливой, независимой, свободной. Именно так Ангелина ощущала себя, взяв в руки новенькие хрустящие купюры. И за эту роскошь всего-то и требовалось, что еще какое-то время побыть Акуловой. Она побудет, ей несложно. Официальный развод ей далеко не так важен, как сам факт ухода из дома неверного мужа. «Слава Богу, теперь не придется жить с ним под одной крышей, ухаживать за ним, гладить рубашки, кормить завтраками, терпеть угрюмые приказы. Носить фамилию Акулова – не такой великий труд». К тому же это временно, хотя муж так не считал. В письме он бросил в нее неожиданное слово «бессрочно». Написал ей «будешь получать тысячу долларов ежемесячно и бессрочно». Зная, как этот человек любит точные формулировки – Из его послания можно было сделать вывод. Он думал, Ангелина захочет всю жизнь оставаться в таком подвешенном положении, когда ты и не жена, и не свободная женщина. Но нет, она не захочет. Ангелина, конечно, будет брать у него деньги. Так правильнее и честнее по отношению к вере. Ребенок не виноват в том, что родители больше не могут жить вместе. У малышки свои потребности? Финансовая поддержка необходима, но только пока Ангелина не встанет на ноги и не устроится на работу. Потом она подкопит средства, спокойно подаст на развод, потребует свои алименты. Если муж извернется, не станет их платить, что ж, пусть это будет на его совести. Как только Ангелина вышла из пункта выдачи денег, тут же станцевала победный танец. Два прихлопа, три притопа. И плевать, что прохожие покосились на нее, как на сумасшедшую. «Мама, ты зачем танцуешь?» — строго спросила Вера. Ее дочура всяких там вольностей не любила. Уже целых два часа как. Она хотела домой смотреть мультики. А Ангелина таскала ее по срочным делам. Ведь чтобы привезти дочь домой, над этим домом обзавестись, так? Под строгим взглядом Веры она положила новенькие пятитысячные купюры в кошелек. О, как ладно они туда поместились. Как красиво смотрелись, как грели душу. Конечно, на карте средства держать было бы надежнее, но карты-то Ангелины и нет. Ничего, она заведет. Счастливица повесила на плечо сумочку, предложила руку дочери и спросила. «Ну что, пойдем выбирать квартиру?» Теперь, слава богу, было на что. «Пойдем», — тяжко вздохнула Вера. Им повезло, нашли отличный вариант, двухкомнатную квартиру со свежим, пусть и недорогим ремонтом, всего за 16 тысяч. Комнаты маленькие, да, но зато их две. Можно было снять однокомнатную за 14, но это не ахти какая экономия а для Веры Ангелине хотелось хоть немного свободного пространства. «Можете заезжать уже сегодня», — проговорила хозяйка квартиры с довольной улыбкой. С хозяйкой тоже повезло. Сердобольная на вид, высокая черноволосая женщина в летах. Она обещала Ангелину без повода не беспокоить и очень обрадовалась новой маленькой жиличке. «Признавайся, яга газа, обои разрисовывать будешь?» — спросила она у Веры. Девочка засмущалась, спряталась за маму. «Что вы? Она знает, что рисовать надо в альбоме», — заступилась за дочь Ангелины. «Да вы не переживайте, у меня внуки ее возраста. Пусть растет здоровенькая и счастливая, обои можно заменить». Эти ее слова были для Ангелины как бальзам на душу. Когда хозяйка ушла, Акулова начали обживаться на новом месте. Разложили в шкафу нехитрые пожитки. «Сколько же всего им еще придется купить? Ужас!» «Повезло, что вообще есть что раскладывать», — со вздохом подумала «Ангелина?» Частью вещи и документы из квартиры подруги ей все же удалось забрать. Александра повела себя очень ответственно. Видно, чувствовала вину за то, что подставила подругу, хоть и невольно. Той же ночью вылетела из Питера вместе со своим отцом. Уже на следующий день они связались с Ангелиной через приятельницу, у которой она и нашла убежище. Даже несмотря на то, что в квартире Захара уже не было, Ангелина отказалась туда идти. У мам понимала глупость, а физически не смогла себя заставить туда приехать. Лишком сильный шок пережила. Александра без споров собрала ее вещи и привезла в квартиру Кристины. Долго извиняла за то, что так вышло. Ангелина, конечно, извинения приняла, но буквально кожей почувствовала. Старой дружбе конец. Вряд ли они смогут после такого общаться, как ни в чем не бывало. Обеим будет жутко некомфортно. Она спросила Сашу, куда делся Захар, на что та лишь плечами пожала. Ее мучитель пропал в неизвестном направлении, что неимоверно пугало. Похоже, Тут же съехал, когда понял, что Ангелина не безропотная мышка, которую он сможет безнаказанно иметь так, как ему хотелось. Возможно, прочитал переписку сестру и сообразил. Семья в курсе его новых похождений. Не захотел конфликтов. Ведь телефон Лины так и лежал в ванной, пока Саша его там не нашла. Ангелина очень надеялась, что больше никогда не встретит Захара. Но она всякий случай в том районе показываться зареклась. Хотела верить, что он уехал обратно, за три 9 земель. И иглушки разлазила», — важно объявила Вера. «Молодец», — похвалила ее Ангелина. Дальше действовали по плану. Уборка, закупка продуктов. Наскоро вымыв пол и вытерев пыль, Ангелина с Верой отправились в ближайший супермаркет. Набрали продуктов. И хоть и старались экономить, но потратили целых три тысячи. Каждый раз, когда Ангелина доставала из кошелька очередную сумму, сильно напрягалась. Ведь колодец-то не бездонный. Почти добрелись пакетами до хрущевки, в которой располагалась снятая ими квартира, и тут Вера застыла. «Мама, это за арбуз!» — воскликнула восхищенно. Ангелина увидела лавку, на которой лежали в изобилии гигантские зеленые красавцы. «Ты хочешь арбуз?» — спросила Ангелина. «Очень хочу», — заявила Вера. «Что поделаешь, если ребенок очень хочет? Надо брать». Она подошла к продавщице, протянула той очередную за сегодня пятитысячную купюру и попросила. «Можно нам самые маленькие, а то слишком тяжело будет?» «Девушка!» — сплеснула руками та. «Где же я вам сдачу возьму? Мельче нет?» «Мельче не было». «Хочу отбус тут же задергала мать за юбку Вера. Ангелина оглянулась и увидела по соседству зоомагазин. «Я пойду разменяю, а вы пока поищите маленький, пожалуйста» и мать с дочкой направились прямиком в зоомагазин. «Пожалуйста, разменяйте деньги», — попросила Ангелина добрую на вид продавщицу. «Ой, как красоток надавали», — кивнула та и принялась считать деньги. Тут Вера снова начала теребить мать за юбку в явном возбуждении. «Мама, Тесла, тут Тесла, настоящий! «Доченька, ты о чем?» Ангелина наклонилась к малышке, пытаясь понять, что ее так восхитило, а дочь ткнула пальцем в хомяка. «Тесла, Тесла, как в «Новаторах».» И тут Ангелина увидела хомяка, заодно вспомнила недавно полюбившийся вере мультфильм «Новатора». Он о двух школьниках, которые вместе с инопланетянином и очаровательнейшим хомяком изобрели холодильник времени. Герои мультфильма — маленькие учёные. Соответственно, хомяка назвали по-научному. В честь великого Никола Теслы. «Купите, раз ребёнок просит». Пожала плечами продавщица. «Мама, купи». Схватилась за ее юбку Вера. «Мне больше ничего не надо. Тесла и все». Сходили за продуктами. Мысленно закатила глаза Ангелина. Но хомяка дочери все же купила. Когда его посадили в клетку, она поставила то на пол, попросила Веру встать рядом, достала телефон. «Скажи сыр». «Сыр», — улыбнулась Вера. И Ангелина сделала кадр. Тут же отправила его в чат Тимуру ведь он просил, чтобы она продолжила отправлять фото и видео дочери. Пусть видит, какая Вера замечательная девочка. Да, Тимур Акулов еще тот гад, сволочь, подонок, изрешетивший сердце Ангелины своими изменами. Но как же она была ему сегодня благодарна. «Это прекрасно, когда ты можешь себе позволить жить, а не выживать».